Глава 21. Надот смутно припоминает Странное поведение цыгана Герцог Норландский. Надот стоял в задумчивости, слыша, как около него, то и дело произносили: Друг Фриц, друг Фриц. Он старался припомнить, где он раньше слышал эту странную кличку. Она напоминала ему что-то знакомое что-то виденное и пережитое, но что именно, он совершенно позабыл. Время от времени он недоверчиво взглядывал в лицо цыгану, но ничего не мог прочесть в его бронзовых, непроницаемых чертах. Адмирал, теряя терпение, повторил свой приказ, и цыган, по-видимому, уже хотел покориться. По крайней мере, он взял намордник и стал надевать его на друга Фрица, но вкусивший свободы медведь оказал сопротивление и глухо зарычал. «Что это значит?» – спросил адмирал, видя, что цыган собирается оставить медведя в покое. «Друг Фриц не хочет намордника, а когда друг Фриц чего-нибудь не захочет, его трудно принудить» так убирайтесь вы отсюда с вашим медведем вскричал Коллингвуд. скорей живо пойдем друг фриц а то барин гневается сказал цыган стараясь говорить самым нежным голосом но друг фриц даже ухом не повел ему по видимому было хорошо и тут друг фриц не хочет уходить плачевным тоном произнес цыган а когда друг фриц чего нибудь не хочет его ничем не заставишь убирайся к черту со своим зверем а не то я приму свои меры о друг фриц не боится никаких мер когда он заупрямится то уж никого не послушает да ты что же смеешься что ли надо мною «Я спрашивал друга фрица, почему он не хочет уходить, и он ответил, что желает дождаться старого джентльмена». «Нет, это уже слишком. Уберетесь вы отсюда или нет?» вскричал адмирал, подняв трость и подходя к цыгану. «Если вы меня тронете, друг фриц растерзает вас», сказал цыган. Решительный тон его подействовал на адмирала. Коллингвуд остановился. «Прекрасно!» — вскричал он вне себя от ярости. «Оставайся тут со своим медведем хоть до скончания века, а мы уйдем. Пустите нас!» Адмирал направился к двери. Надот за ним. Но и тут вышла неудача. Медведь, сидя в дверях на задних лапах, злобно зарычал и щелкнул зубами. «Уйми его и вели посторониться!» — приказал Коллингвуд вожаку. Цыган дал такой ответ, от которого сцена превратилась в настоящую комедию. Друг Фриц очень вас любит, сказал он. А кого друг Фриц любит, того желает видеть постоянно при себе. Стало быть мы под арестом, вскричал Коллингвуд, рассердясь до пены урта. Нет, вы не под арестом, но другу Фрицу хочется посидеть с вами подольше. Наконец всему же есть граница. Пропустишь ты нас или нет? Вы не пройдете. Решительным тоном произнес цыган, но в тоне его прозвучала легкая нотка раздражения, которой адмирал в своем гневе не расслышал, но которая поразила Надода. «Не пройдем? Это почему?» – спросил адмирал, стараясь по возможности сдерживаться. «Потому что друг Фриц не хочет», – по-прежнему твердым тоном отвечал цыган. «Постой же, негодяй, я тебе покажу, как смеяться над нами!» И прежде чем Надот успел его остановить, адмирал поднял трость и ударил цыгана по плечу. Вся кровь бросилась в голову бродяге. Он хрипло вскрикнул и схватился за кинжал, торчавший за поясом. Лезвие сверкнуло, и Надот так и ждал, что оно вот-вот вонзится в грудь адмирала. Но нет, цыган сдержался. Кинул на адмирала презрительный взгляд и спрятал кинжал в ножны. Второй цыган во все продолжение этой сцены не сделал ни малейшего движения, но когда его товарищ убрал кинжал, он сказал ему по-норвежски «Отлично сделали ваша светлость, что не убили этого негодяя своей рукой. Слишком уж велика была для него честь». Надот побледнел, пошатнулся и упал на пол. Он понял все. Норвежский язык был его родной. Все для него объяснялось. Он вспомнил, где видел друга Фрица. Видел его на маленькой розольфской шхуне, которая спасла Брик Ральф от гибели в Мальстреме. Он понял все, и грозящая гибель предстала перед ним воочию. Удар был так силен, что красноглазый не выдержал его и свалился, как подкошенный. Несмотря на собственное взволнованное состояние, Коллингвуд не потерялся и брызнул на Доду в лицо воды, полагая, что с ним просто обморок. Когда затем адмирал приподнял товарища, тот оперся на его плечо и сказал шепотом «Соберитесь с духом! Будьте мужчиной! Не показывайте вида! Поищем способ защититься или убежать! Это бьерны!» Несмотря на подготовление, заключавшееся в начале фразы, адмирал так был поражен, что с ним едва не сделался мозговой удар. Его спасла только новая мысль, молнией промелькнувшая в его голове. «Уж не бредит ли Надот?» «Пойдемте», — сказал он красноглазому, — «на воздухе вы освежитесь, и вам будет легче». Он не успел договорить. Надод с силою оттолкнул его и сказал, «Взгляните!» Коллингвуд обернулся и застыл от ужаса. В трех шагах от него стоял человек, глядевший на него и на Надода с уничтожающим презрением. Это был герцог Норландский.